Глава 58. Чистота внутри Вигга резко проснулась, чихнув, отчего у нее закружилась голова и заныл живот. Она откашлялась, сплюнула и соскребла с языка сена. Она с трудом различала, где кончается сено и начинается язык, и была совершенно голой, во рту привкус крови. Ничего необычного, но кое-что ее озадачило. Если она не спит, то почему слышен храп? Храб еще усилился, сток сена зашевелился, затем отрастил взъерошенную голову и распался. «А, — сказала Вигга, когда перед ней появился мужчина. На нем тоже не было одежды. В волосах тоже было сено, и он смотрел на себя с почти слезливым недоумением. Что произошло? Вигга прищурилась. Она и так ненавидела вспоминать. Я что, проиграла в кости? «Для нее играть в кости означало проиграть». «Ты ли упала в фонтан?» «Для нее подойти к фонтану означало упасть в него». «Ты ли покалечила ферблюда?» «Для нее...» «Кто ты?» — Прахный он, нервно обнимая себя за плечи. «Ты Нокта, кто?» — Вика нежно похлопала его по лицу. «Лучше не знать». Она вылезла из стены и спрыгнула на пол конюшни, Утоптанная земля была покрыта прорезями света, потому что любопытное солнце заглядывало сквозь щели между досками. В одну штанину она очень удачно попала с первого раза. Половина сделана, но затем поскользнулась, когда пыталась просунуть ногу в другую штанину, прокатилась почему-то похожему на конский навоз, но с тем же успехом это могло быть и ее собственное дерьмо. Чье-то дерьмо, в общем. Какое это имеет значение, если оно в твоих волосах? «Черт подери!» Проворчала она, натягивая сапог. Второй выглядывал из-под конского корыта. Она подошла и окунула туда голову. Холодная вода поцеловала ее лицо, струилась по волосам. Когда она откинула их назад, по телу прошла приятная дрожь. Конь смотрел на нее и стояла. Следи за своими манерами! Вигга обрызгала его струей воды. Тебе никто не говорил, что подсматривать неприлично. Конь заржал и отвернулся. Она не поняла, чего он имел в виду, но ей чего то было неприятно, что за ним осталось последнее слово. Она почувствовала сильный запах, даже для конюшни. Понюхав подмышки, она, ничуть не удивившись, поняла, что сама была источником этого запаха, поэтому быстро ополоснулась и помыла себя везде, прежде чем отправиться к дверям. Последние жалкие и мятые детали вчерашнего наряда лежали в полоске света. Трахнувшись, иногда она находила свою одежду аккуратно сложенной. Это было странно, ведь она никогда не помнила, чтобы занималась такими глупостями, но приятно, ведь это похоже на надевание новой одежды. Но сегодня утром, к сожалению, такого не было. Она выпитила нижнюю губу, выплевывая попавшую в рот соломинку, и начала разбирать кучу. «Это не мой шилет», – пробормотала она. Но больше ничего не попалось под руку, поэтому она с трудом натянула его, заставив швы жалобно скрипнуть. Кожа грозила порваться под мышками. Есть для меня какая-нибудь одежда? Мужчина появился и сценавала, обхватив руками яйца. Я тебе что? Проворчала Вигга, хватаясь за ручки дверей конюшни. Портмихам? Я не знаю, кто ты. Не портмихам! и она рывком распахнула. «Ах!» Она прикрыла один глаз от слепящего света, а другим отчаянно заморгала. «Канал, что ли? Мостовые по обе стороны, люди суетятся, мостики переброшены через быструю воду, здания с черепичными крышами и высокими окнами, лавки и дома, дальше церковь с нарисованными на двери малюсенькими лицами, а дальше... Она издала долгий и низкий рык». Волчица подозрительно подкралась к клетке ее ребер. Трудно ее было за это винить. Она протиснулась сквозь дневную сутылыку, протопала через мост и попала в какую-то таверну, где за столиками сидели люди. «Зачем ты здесь?» – рявкнула она. «Жду тебя». Барон Рикард теребил торчащую нитку на своей вышитой рубашке, манжеты которой были закатаны до локтей, а ворот распахнут до пупка – обнажая плоский живот, бледный, как слоновая кость. Кто-то должен был убедиться, что ты не совершаешь никаких беззаконий, или, вернее, не совершаешь новых беззаконий. Прошлой ночью в фонтане, милостивая спаситель. И он взял винный бокал большим и указательным пальцами, покатал под носом, словно хера в знаток вина, облизал губы с нетерпеливой дрожью и закрыл глаза, делая глоток. Не вино. Вигга уловила солоноватый привкус, и волчица жадно пустила слюни. Горячие и стыдные мысли о хорошем мясе хлынули из темных уголков сознания. Не глядя, барон Рикард тыльной стороной ладони придвинул к ней миску. В ней лежал большой кусок мяса, плавающий в кровавом соке. «Заказал для тебя». Рот Вигги наполнился слюной, но гордость удержала ее. «Так ты считаешь меня собакой?» прорычала она. «С каких пор тебя волнует мое мнение?» Рикард выгнул черную бровь. «Лучше спросить, ты считаешь себя собакой?» Вигга сердито посмотрела на него, но от косточки исходил такой запах. Голод был огромен, а гордость и так уязвлена. Поэтому она переступила через табурет, села, схватила косточку и начала рвать зубами. Барон смотрел на нее самодовольно. Это было у него самое раздражающее выражение лица. «Значит, на один вопрос ответ дан», — пробормотал он. «Могу ли я принести вам...» Служанка наклонилась над столом, глядя на Рикарда огромными, влажными, обожающими глазами. «Что-нибудь еще?» «Нет-нет, моя дорогая». Барон улыбнулся, наклоняясь к ней. «Ты уже так много сделала...» Он смочил платок кончиком своего длинного языка и стер две маленькие капельки крови над ее воротником. Девушка отчаянно вздохнула, когда он коснулся ее. Ресницы затрепетали. Вигга зарычала от отвращения, держа во рту почти сырой кусок. «Прошу тебя, не обращай внимания на мою соратницу», — вздохнул барон. «Она такая, какая есть». «Ты гордится этим!» — проворчала Вигга, не испытывающая ни намека на гордость. Рикард перевернул свой стакан, вылезал его содержимое, аккуратно поставил на стол и бросил рядом пару монет. «Трудно поверить, что с обратной стороны на них скоро может появиться лицо нашей маленькой Алекс, сказал он, вставая из-за стола и оставляя служанку смотреть ему вслед, прижав руки к груди. Вигга покачала головой, следуя за ним, сдирая зубами каждый кусочек с кости. Что-то в этой улице сбивало ее с толку. Казалось, она кончалась где-то впереди, убуйство зелени с высокими башнями, такими же, как та, что на вершине столпа. Но то было очень высоко, а эта была, пожалуй, ниже, и вокруг было столько неба. «Где мы?» Она выглянула из-за угла таверны и в ужасе отпрянула. За низким ограждением начинался головокружительный обрыв, виднелась портовая стена, за ней море, все это было далеко-далеко внизу, и Виггу затошнило. Она уронила кости и вцепилась в угол здания. На великом Акведуке, конечно. Не люблю высоту. Она отшатнулась от края, и кто-то чуть не налетел на нее. Он выдержал гражданские войны, крах империи и вторжение эльфов, беззаботно сказал барон. А смелюсь сказать, он выдержит даже твой немалый вес. «Не все из нас могут превращаться в летучих мышей!» — огрызнулась Вигга. Она не могла избавиться от воспоминаний об Акведуке снизу, о том, какие хрупкие арки, как шатаются домики, цепляющиеся за вершину. Вот эти домики! «Ты не любишь высоту и не любишь толпу», — сказал Рикард. «Тогда ты действительно оказалась в худшем городе из возможных. Но не волнуйся, мы не задержимся здесь надолго». «В конце концов, наша миссия подходит к концу. Разве что есть какие-то пункты протокола, которые ты хотела бы пересмотреть в связи с коронацией принцессы Алексии?» Вигга прищурилась. «Пункты чего?» «Сочту это решительным нет», — ответил Рикард, развязно продолжая путь. «Как вообще назвать эту его походку? Рысь? инохать, горцевание? Вес совсем не приходится на пятки, бедра покачиваются». То ли змея, то ли человек. Самым раздражающим оказалось отсутствие выбора, кроме как поступить наоборот и ковылять, сутулясь, как сварливый дикарь. Барон ухмыльнулся, словно угадав ее мысли. «Знаешь, топая как бык с больными яйцами, ты не заставляешь меня выглядеть хуже. Наоборот, это лишь подчеркивает мою грацию и утонченность. Красивые люди часто выбирают себе некрасивых друзей, чтобы выделяться как бриллиант в навозе». «Не учи меня ходить!» – проворчала Вигга. «О, я бы никогда не стал пытаться тебя изменить, даже если бы осмелился мечтать об этом. Ты, несомненно, совершенно отвратительна, но бесспорно настоящий уникум». Вигга нахмурилась. «Это комплимент?» «Стоит радоваться или оскорбляться комплименту от того, кого ненавидишь?» «В каком-то смысле. Мы справедливо ненавидим друг друга, но...» «Разве мир не был бы скучен без тебя?» Хорошо одетая женщина, отходившая от лавки, прислонилась к дверному косяку и потеряла сознание с хриплым стоном, когда барон проходил мимо. «Посмотри на нас двоих. Парочка чудовищ». «Говори за себя!» — сказала Вигга. «На моем сфере ошейник и намортник. «Действительно». «Видишь мех?» — она подняла голые руки. «Немножко пушка ниже локтей, да, но мехом его не назовешь». «Твой зверь не выглядел особенно запертым в той гостинице возле святого города», — заметил барон. «Меня саперли в повозке на несколько дней». Вигга деликатно шмыгнула носом. «Разве нельзя после такого немного размять ноги?» И не выглядел особенно запертым на той галерее в Адриатике. Брат Диас умоляла помощи, и я решила спасти ему жизнь. Я решила. В этом-то и суть. А в монастыре святого Себастьяна. Этот датчанин выпустил своего волка, и я выпустила, чтобы они поиграли. Честно говоря, эта мысль немного пощекотала Вигу в животе: Волчица никуда не исчезла и никогда не исчезнет. Я знаю это и выбираю сама, когда быть волчицей. «Ни Годи с кандалами, ни кардиналы с кнутами, ни ты, ни Якоб Исторна, ни даже Луна!» И она невольно вздрогнула при мысли о ней, такой толстый и серебристый. «И уж точно не фолчица! Я выбираю! В остальное время я буду доброй, безопасной и чистой!» «Чистой?» — барон поднял бровь. «Это, случайно, не навоз у тебя в волосах?» Вигга сердито поскребла голову, потянула несколько прядей, испачкалась в навозе, а затем помахала рукой, пытаясь стряхнуть. «Не снаружи! Бывает чистота внутри!» И она ткнула двумя пальцами в грудь, чем, скорее всего, запачкала свой жилет. Или чей-то жилет, но мысль была понятна. Волчица улизнула, когда ей приказали, покорная, как щенок. видишь, это не волчья грудь, это женская грудь!» «И, как говорят, весьма впечатляющий пример, хотя я и сама могу это сказать». «В самом деле?» «Да», — сказала она, — «в самом деле». «Что ж, если ты чиста изнутри...» Проходящая мимо женщина поймала взгляд барона и пошатнулась, словно ее ударили. Ресницы затрепетали. «Поздравляю тебя». Он наклонился к ней, губы искривились, Язык прикоснулся к кончику клыка, взгляд устремился к ее горлу. Затем он отстранился и пошел дальше. Вигга услышала, как он пробормотал себе под нос. «Жаль, я не такой».